Глава 181. Оборона реки Уиру. Часть 3. Впереди холма принц секта заметил фигуру старика. Его появление на поле битвы, усыпанное мертвецами, вызвало сильное чувство дискомфорта внутри него. В то время как этот человек был в одежде священника, его значительно мускулистое тело не уступало телу старца Фаргуса. Глубокие морщины залегали у него под глазами, а борода имела глубокий серый оттенок. Однако самой привлекательной чертой этого человека была масса железа, похожая на меч, больше, чем он сам. На первый взгляд старик казался спокойным и расслабленным, а в его глазах отражалась непостижимая ярость. Холодный пот начал стекать по шее принца, когда он посмотрел в эти глаза. «Молодцы! Будучи низшими существами, доверенными мне подчиненными, вы сделали все! Вы сделали свое дело! Остальные заслуживают смерти!» Несмотря на топот копыт кавалерии, голос старика эхом разнесся по всему району. Звук его голоса прошелся по телу принца секты. Когда голос нового врага затих, его мышцы набухли, а одежда на его теле разорвалась клочья. Бесформенные лица появились по всему телу старика, и еще один набор светящийся красных глаз показался на его голове. Когда этот мужчина понял свой меч, принц секта инстинктивно приказал своим войскам разделиться, прежде чем они столкнутся со стариком. Тем не менее, странный старик прыгнул вперед и взмахнул своим массивным мечом на принца секта. Мурашки прошли по спине принца секты, который был застигнут врасплох, потому что он давал инструкции. Ему удалось успеть отпустить стремена и спрыгнуть с лошади. Воздух вырвался из легких принца, когда он тяжело приземлился и откатился от своих скачущих лошадей. В то время, как тупая боль терзала все его тело, принц успел подняться на ноги и обнаружил, что таинственный старик рассек его лошадь одним ударом. Если бы он был на секунду медленнее, то разделил бы судьбу лошади. Однако старик проигнорировал разошедшиеся волны кавалеристов и обратил свое внимание на секту. Принц понял, что еще не сбежал опасности. Моё Мое владение мечом не лучше, чем могу похвастаться!» Принц секта неохотно вытер кровь с губ после своего самоуничтожительного замечания и попытался вытащить свой декоративный меч из ножен. К сожалению, острая боль мучила грудь секты, хотя он получил лишь легкий шок от падения и все еще мог ходить. Ему стало трудно дышать прямо тогда, когда меч был уже на полпути. Учитывая предыдущее выступления старика, принц никак не мог победить этого монстра. Однако саркастическая улыбка так и осталась на его лице. Увидев это, старик издал оглушительный рев, отразившийся в округе, и вновь взмахнул мечом. «Чтобы насекомое направляло на меня меч, это крайне неприятно!» После энергичного крика он поднял свой огромный меч и нацелился на принца. Однако, вопреки приказу принца, два солдата с длинными копьями отделились от кавалерии и встали между сектом и монстром. «Ваше высочество, пожалуйста, отходите! Мы будем твоими противниками!» Сделав это заявление, двое солдат подняли копии и напали на старика. Тем не менее, человек просто взмахнул своим массивным мечом в сторону кавалеристов, и кровь и внутренности разлетелись повсюду, и их рассекли в мгновение ока. Принц секта уставился на ужасную картину в полной тишине, но четыре красных глаза на лице старика сузились, когда он заметил что-то, быстро приближающееся сзади. Тем не менее, он оставался сосредоточен на принце даже тогда, когда некая фигура прыгнула над его головой и яростно ударила по земле боевым молотом. «Ты, кажется, лидер этих монстров, не так ли?» Огромный темный элев сиреневой коже внезапно спустился на поле битвы. Золотые глаза старейшины Фаргуса внимательно оценили странное существо перед ним. Враг сморщил лоб на вторжение Фаргуса. «Эти монстры! Великая армия, веренная мне! Ты, предводитель длинных ушей этой проклятой ящерицы! Однако ты всего лишь авангард узурпатора!» Сам воздух задрожал, когда старик заговорил, и впервые с тех пор, как он появился, он схватил меч обеими руками и посмотрел на Фаргуса. «Я один из семи кардиналов, Август и Рапаченсия, своими руками очищу тебя. Прими милосердие папы!» Сказав это, кардинал Авгус рубанул по Фаргусу со слепительной высокой скоростью. Тем не менее, старешина Фаргус использовал свой могучий боевой молот, чтобы отразить меч кардинала прежде чем проскользнуть в зону поражения противника и попытаться ударить его в живот. Раздался глухой звук, когда Фаргус отлетел обратно, а разгневанный кардинал Август остался невредимым. Хотя внешне Фаргус казался спокойным, он бросил несколько быстрых взглядов на свой боевой молот, а так и не оказал никакого влияния на противника. Кардинал, видимо, Империи Хераку правят монстры. Мускулы Фаргуса набухли, когда он легонько взмахнул куском железа на четырехглазого старика с бесформенными лицами по всему телу, который назвался кардиналом Империи Хераку. Великий Старейшина жил долгое время, но это был первый раз, когда он столкнулся с нежитью, такой же испорченной, как та, что сейчас перед ним. Однако было очевидно, что существо перед ним не было галлюцинацией, было бы опасной для эльфов и для людей, если бы этот монстр продолжил существовать. Он должен умереть здесь и сейчас. С твердой решимостью Фаргус наклонился и снова нацелился на живот врага, но враг был таким же опытным воином. Сам воздух дрожал, и облака пыли поднимались каждый раз, когда два оружия сталкивались друг с другом. В это время принц секта, чье тело продолжало страдать от боли, был унесен из их битвы парой его подчиненных. «Ничтожное ничтожество! Я разорву тебя на куски!» Гнев кардинала Августа только рос по мере того, как битва затягивалась. Как только Фаргус отразил еще одну атаку кардинала, он был вынужден отступить, так как четыре черных усика вырвались из спины кардинала и напали на него. Неожиданная атака заставила Фаргуса уйти со своей позиции, а кардинал Август немедленно воспользовался этим открытием. «Он силен только в ближнем бою!» «Это то, о чем ты подумал?» «Умри! Клык змеи!» Тем не менее, Фаргус не расстроился ни в малейшей степени, а лишь криво усмехнулся. Он прочитал быстрое заклинание, которое высвободило силу духов земли. «Зунцу!» После активации заклинания сама земля образовала копье и проткнула Августу спину. На мгновение все четыре глаза Августа полностью сосредоточились на тусклом постороннем предмете, торчащем из его живота. Однако кардинал с усмешкой посмотрел на Фаргуса. «Понятно, значит ты тоже владеешь магией, но это всего лишь столько». Не дав договорить монстру, Фаргус вызвал свою духовную магию снова, ведь кардинал начал двигаться. «Священная земля! Поглоти моих врагов!» После этого тот же тип земляных копий, что пронзил Августа, начал проникать в кардинала по восходящей схеме. Заколотый со всех сторон монстр был распят на месте. Однако в порыве ярости Август напрягся, после чего его набухшие мышцы натянулись и начали пробивать трещины в копьях, удерживавшие его. Не теряя время, когда кардинал был обездвижен, Фаргус собрался силами и ударил молотком в челюсть Августа с достаточной силой, чтобы свернуть ему шею. «Ты! ты ни, ничтожество!» Несмотря на повреждения, достаточные, чтобы убить одного человека, четыре глаза кардинала были прикованы к клыкам. Но Фаргус не спутил жуткий вид Августа. Его брови нахмурились, ворча об обстоятельствах. «Ты довольно крепкая нежить. Тем не менее, все кончено». Как только эти слова слетели из его уст, он закрыл глаза и сосредоточился на своем боевом молоте. «Вечный мир развращенным. Вечная тишина мертвым. Земля. Стань его могилой». Август инстинктивно осознал опасность и удвоил свои усилия, чтобы спастись. Тем не менее, его тело было сильно повреждено и изо всех сил пыталось восстановить себя. Души, встроенные в него, отказывались следовать его командам. Фаргусу не мешало то, что земля и песок поднимались в воздух и сливались в единую массу. Огромный молот Фаргус испускал странный свет, который в контакте заставлял души в августе биться в агонии. Август попытался заговорить, когда пара встретилась взглядом, но массивный камень внезапно упал под его собственным весом, и кардинал был раздавлен волном. Старец Фаргус посмотрел на монолит, который пронзил землю и улыбнулся. «Пожалуйста, прими это милостивое надгробие». После разговора с самим собой Фаргус оглянулся, чтобы проверить военную ситуацию. Король дракона Феруфисурота, которая ждала в небе, теперь стояла на поле битвы, используя кристаллический меч на кончике своего длинного хвоста. Она скосила остатки армии зомби. После просмотра прогресса кавалерии секты, человеческой пехоты и эльфийских воинов, было ясно, что битва близится к завершению. «Боже, это поле битвы больше не место, где бы понадобилось высвободить твою силу. Это понятно, я полагаю». Фаргус проворотал это про себя, глядя на боевой молот в руках. Все идет по плану. Интересно, как обстоят дела у тех? Столист Фаргус вздохнул, переживая за Арка и Ариану, которые отправились в столицу Рион, королевство Дельфренд.